Глава 16. Тихий писк ворвался в сознание, веки дрогнули и поднялись. Взгляд синих глаз остановился на полупрозрачной пелене. А еще через мгновение послышался шорох, и защитный купол съехал в сторону. Рик некоторое время смотрел на темный потолок, не понимая, где он находится. Затем сел и оглядел себя. Он был совершенно голым. «Медблок», — понял сатор наконец вновь встретившись со своим разумом. Майор медленно выдохнул и понял, что боли больше нет. «Восстановитель», — сказал сам себе сатор «Крик!» Он повернул голову и только сейчас заметил девушку, дремавшую в смотровом кресле. Кажется, восклицание опередило сознание Насти, потому что она еще несколько секунд сонно моргала. После смахнула с лица остатки сна ладонью и вскочила на ноги. Она бросилась к майору, и он едва успел накинуть на ноги стерильную подстилку из восстановителя, чтобы прикрыться. Девушка остановилась рядом с восстановительной капсулой и впилась взглядом в глаза Саттора. Он смотрел на неё и отстранённо отмечал, что лицо у неё опухшее, глаза красные, и громкое сопение подсказало, что Настя опять плакала. «Сколько же в тебе воды?» — спросил Саттор, ласково коснувшись щеки девушки кончиками пальцев. «Зато понятно, почему такая худенькая. Ты себя выжимаешь!» Она, едва прикрыв глаза под нехитрой лаской, распахнула их и произнесла в нос. «Дурак!» «Дурак», — согласился Рик. «А ты красавица!» «Совсем дурак!» — сокрушенно вздохнула Настя. «Я сейчас страшная!» «Нет!» Сатор отрицательно покачал головой. «Ты красавица!» Она опустила голову, после стрельнула взглядом из-под еще слипшихся от влаги ресниц и ворчливо спросила. «Выбираться оттуда собираешься? Цикл завершён «Собираюсь!» — кивнул Рик. только я совершенно голый и не знаю где моя одежда тебе оставили эту настя указала на единственный стул на котором лежал комбинезон наемника тогда я бы сначала оделся ответил садтор вдруг ощутив смущение принеси пожалуйста настя покладисто кивнула она принесла комбинезон и тактично отвернулась рик бросил взгляд на узкую спину девушки после перевел его на купол восстановителя и немного успокоился отметив, что через мутное стекло пациента особо нельзя рассмотреть. Усмехнувшись неожиданной стеснительности, Сатур покачал головой. После развернул комбинезон и сунул ноги в штанины. Разумеется, нижнего белья не было, но с этим он легко смирился. Чрезмерная забота была бы лишней, а ястреб и так неплохо постарался для того, чтобы привести своего приятеля в порядок, правда, прежде едва не добив его. и майор усмехнулся повторно. Свои ботинки Рик увидел у того же стула, но за ними он Настю не погнал, решив обуться, когда доберется до обуви. После этого свесил ноги с платформы восстановителя, спрыгнул на пол и тут же покачнулся. Настя, успевшая обернуться на шорох, подставила плечо, Саттор посмотрел на нее и не удержался. Он склонился к запрокинутому к нему лицу девушки и прижался к ее губам. Она обняла майора, что есть сил, и ответила на короткий поцелуй. «Я так за тебя боялась», — прошептал Настя. «Я думала, что уже не увижу тебя». «Даже не мечтай так легко от меня избавиться», — хмыкнул Рик, и она в третий раз обозвала его. «Дурак!» «Не спорю», — широко улыбнулся майор. Несмотря на их бедственное положение, несмотря на то, что впереди ожидал новый допрос и новые истязания, он вдруг понял, что счастлив. Сейчас не было боли, и можно было вдохнуть полной грудью. Рядом снова была Настя, и она по-прежнему готова была подставить плечо. А еще оба они были живы. И это казалось чертовски отличной новостью с того момента, как шакалы утащили их от вездехода. Рик понимал, что все это работа восстановителя и эйфория, охватившая его ничто иное, как последствия лекарственного препарата, введенного ему после погружения в капсулу. Однако он был даже рад этому. Пуститься в невеселые размышления он еще успеет. А пока... Пусть продолжится недолгий отдых души и тела. «В кресло!» — скомандовала девушка, так и не дав Саттору добраться до стула. да и хотя бы уйся!» — возмутился он. «Успеешь!» — непреклонным тоном ответила она. «Хочу посмотреть на анализ твоего состояния!» Маленький тиран обозвал ее Рик, но послушно уселся в кресло. Он ощутил уже знакомую щербину на подлокотнике, когда сжал его пальцами. «Значит, ястреб брал кресло здесь». Сатур на мгновение прикрыл глаза, избавляясь от мушек перед глазами. Все-таки слабость была хорошо ощутима, а когда Настя уместила его ладони в выемки, снова улыбнулся. «Восстановитель должен был дать заключение. Посмотри там. В общем-то, я себя неплохо чувствую, только голова немного кружится». Наверное, дали большую дозу наркоза. Настя отрицательно качнула головой и отошла к панели управления. «Это какой-то древний гроб, а не восстановитель», – произнесла она. «Я уже пыталась посмотреть данные, но он выдает коды. Их только медики могут понять. Да и то, наверное, только те, которые практиковали лет сто назад. Я не медик, потому ничего не поняла. Черт их знает, где раздобыли этого монстра. Хотя, главное, что работает. Остальное уже мелочи». «Согласен», — усмехнулся Рик. Настя бросила на него взгляд и активировала систему. Майор коротко вздохнул, прикрыл глаза и отдал себя на изучение умной медицинской техники. Он ждал, когда осмотр закончится, и думал, что можно использовать на следующем допросе. Кажется, наркоз окончательно покидал его тело, раз перестали летать легкокрылыми бабочками и начали выстраиваться в стройные цепочки рассуждений. Ему вообще не хотелось никаких откровений. И значит, нужно было врать так, чтобы агрегат Ивана принял его слова за правду. А для того, чтобы сказки выглядели достоверно, нужно заранее их придумать и самому поверить». «Так, есть результаты», — огласила Настя, прервав размышления Саттора. «Переломов нет, но процесс регенерации костей и тканей еще не закончен». «Полная ерунда этот их восстановитель. Сутки пролежал, а еще надо долечиваться». «Сутки?» — Рик приподнял голову и с удивлением посмотрел на девушку. Она кивнула и продолжила. «Я, конечно, не медик, но по тем данным, которые выдает анализатор, могу сделать заключение, что ты восстановлен процентов на 70». «Наверное, и наркоз еще не закончил свое действие, потому что подавался несколько раз из-за длительности цикла. Нужно избегать резких движений, Рик». «Результат обследования удовлетворительный, но не отличный». «Семьдесят процентов не так уж и мало», — ободряюще произнёс майор. «Но это даже не восемьдесят», — возразил Настя. «Ты пессимист», — отмахнулся Рик. «Зато в разуме, а ты в своём ещё не до конца», — девушка покрутила пальцем у виска. «Я просто реалистка». «Но я на пути к нему», — заверил майор и легко спрыгнул с кресла. «Я что только что сказала?» — взвелась Настя и вздохнула. «Прости, я зверски устала за всё это время и перенервничала». Особенно с того момента, как тебя забрали. Думала...» Она отвернулась и зябко обняла себя за плечи. «Пожалуйста, будь осторожней». «Обещаю», — ответил Рик, на мгновение прижав девушку спиной к своей груди. А затем отошел к стулу. Настя обернулась и теперь смотрела, как майор затягивает ремни на ботинках. Саттор поднял голову, встретился с ней взглядом и, подмигнув, поднялся на ноги. «Как ты сюда попала?» «Последнее, что я тебе слышал, это что тебя накачали снотворным. Что было потом?» «Потом я проснулась», — ответила Настя. «Проснулась и не увидела тебя. Начала кричать. Пришел оревеец, он попытался меня успокоить, но я начала кидать в него камни. Кажется, даже попала. Потом прибежал еще кто-то. Они кричали, я кричала. «Значит, Терри взял девушку под свою опеку», — понял Рик. «Хорошо». «Я плохо помню, что вытворяла», — продолжала Настя. «Это была самая ядреная моя истерика. Вообще не соображала, что творю. Кажется, пыталась убежать и найти тебя, потому что барьер был снят. Меня отловили и снова что-то вкололи. А потом я очнулась здесь. Когда увидела тебя в капсуле, немного успокоилась и ждала, когда цикл закончится. А ревеец опять приходил. Он принес мне поесть и воды, но мне кусок в горло не лез». Затем пришли Зеленый и Седой. Они сказали, что если я буду тихо себя вести, то мне позволят остаться рядом с тобой. Я пообещала, и меня больше не трогали». Сатур кивнул и задумался. Перемена в поведении Инта была разительной. Что ему наплел ястреб, оставалось только гадать. Но, кажется, они объединились. Хотя чему удивляться? У брато всегда был хорошо подвешенный язык. «Если бы преподаватели в Академии его знали хоть немного меньше, то верили бы всем его сказкам», — Рик усмехнулся. Он снова приблизился к девушке и привлёк её к себе. Настя прижала щекой к груди Саттора и затихла, слушая мирный стук сердца. «Мы ведь уже не выберемся, да?» — спросила она. «Нас убьют?» «Хотели бы убить, уже сделали бы это», — ответил Рик, поглаживая девушку по спине. И в это мгновение дверь открылась. Майор обернулся и встретился взглядом с Егором. Тот стоял на пороге, кажется, не решаясь пройти дальше. Саттор выпустил Настю из объятий и шагнул навстречу другу. Но девушка не отпустила. Как и тогда, когда перед ними сидела грызля, Настя вцепилась в Рика, удерживая его на месте. Он взял ее руки за запястье и оторвал от себя. «Все хорошо», — с улыбкой сказал майор. «Не бойся». «Что вам ещё от нас надо?» — не слушая его, воскликнула девушка, не сводя взгляда с брату. «Мне нужно с ним поговорить», — ответил Егор. «Не бойся, не обижу». «Настенька», — строго позвался Тор, — «правда, всё в порядке». «Рик, всё хорошо», — майор улыбнулся. Но отойти так и не успел. Егор всё-таки отлепился от своего места и сам дошёл до пленных». Настя прижалась к рику и настороженно наблюдала за наемником. А тот остановился рядом и смотрел только на Саттора, так и не произнеся ни слова. Он не ждал слов прощения и не хотел оправдываться, потому что считал себя виноватым. И что бы сейчас ни сказал ему друг, приговор себе ястреб уже вынес. Майор поджал губы. Он читал по глазам, что сейчас варится в котелке брату, и это ему не нравилось, Прекрати, негромко произнёс Рик. Я доверяю тебе, как и прежде. Ничего не изменилось. Я стриб вдруг судорожно вздохнул. Он сжал плечо Саттора, но сразу же отдёрнул руку и покривился. Я себе противен, хрипловато признался Егор. Ты сделал то, что считал нужным для того, чтобы помочь мне, и я это принял. Если всё ещё хочешь вернуть долг, то не останавливайся. Хочу. — кивнул ястреб, — но больше не могу делать то, что собирался. Это выше моих сил, Рик. Я больше не причиню тебе боли даже во благо. Ближе тебя у меня никого нет, не было и не будет. И я не буду терзать своего брата. Настя, слушавшая мужчин, приоткрыв рот от изумления, не выдержала и спросила. — Брата? Но ее никто не услышал и не ответил. — Рик? И Егор продолжали смотреть в глаза друг другу, и девушке казалось, что их разговор не прервался, хоть вслух они пока больше не сказали ни слова. Наконец, наёмник рывком привлёк к себе офицера, на короткий миг стиснул его в объятиях и шепнул: "Прости". "Ерунда", отмахнулся Сатор, "так было нужно". Брато отпустил его и уже твёрже произнёс: "Ты уходишь", но сразу же поправился: "Вы уходите". Я думал, что выиграю допросом время. что ты дашь мне информацию, которая будет требовать проверки. Я хотел забрать тебя с собой на то место, которое ты укажешь, и дать сбежать. Но я не хочу терзать тебя, не хочу слышать твои крики. С меня уже достаточно кошмаров. Я их смотрел слишком долго. И мне слишком погано, чтобы искать в себе силы продолжать. Потому вы уйдете сейчас. Без нее я бы не ушел, ответил Саттор и брату кивнул. Знаю. и отказываюсь от прежнего плана по тоже. Все равно взять ее с собой не вышло бы. Вы уходите сейчас и прямо отсюда, — повторил он и снова посмотрел в глаза майора. Вы уходите, Рик, и никаких возражений. Саптор некоторое время помолчал и, наконец, спросил. Как? я Ястреб заметно расслабился. Он ожидал сопротивления и призывов не дурить. Однако на Рике лежала ответственность не только за себя. но еще и за девушку, у которой здесь не было ни тайных друзей, ни поддержки. И даже если ему заранее не нравилось то, что хотел сказать брату, майор готов был его выслушать. «Начистишь мне хлебала ответил Егор, — «от души, чтобы вырубился. Чем сильнее ударишь, тем достоверней. Потом заберешь оружие, которое я принес. Это все для тебя. А когда вбежит ярый, ты вынудишь его вести вас на свободу. Можешь ему накатить. Так будет правдивей. А Ярый потерпит. Во время побега Деф и Терри будут приглядывать за остальными наемниками. На Иване техническая часть, как обычно. Когда выберетесь, немедли. Сразу спускайтесь вниз и к джунглям. По дороге ты увидишь нечто вроде маленького грота, не пропустишь. Там Омхас оставил мешок с пайками и с аптечкой. Заберешь и валите в джунгли. Сейчас ночь, так что путь свободен. Часовые предпочитают подремать, это не военные. «Что будет происходить здесь?» – спросил Рик. «Здесь все будет чисто. Не волнуйся», – усмехнулся Егор. «Сейчас камера фиксирует, как вы милуетесь. Иван мастер на все эти трюки. Так что меня тут пока нет и не будет. Этот фрагмент исчезнет раньше, чем его кто-либо увидит. Я сейчас выйду, а ты подойдешь к двери. Там и спрячешься, ожидая того, кто войдет. Войду я. «Бей сходу, не жалей, слышишь? Мне так будет легче. Всё по-настоящему. Потом, как я говорил». Сатурн немного помолчал, обдумывая слова друга, а затем произнёс. «Джунгли ночью. Самоубийство. Может, есть ангар, откуда я могу угнать транспортник?» «Там охранка», — ответил брату. «Придётся её взламывать, а у тебя ни черта для этого нет». «То есть опять будет действовать Иван и тогда, понял?» — кивнул Рик. «Не вариант. Значит, джунгли. Выбирать не приходится». «Не спеши», — остановил его ястреб. «В мешке будет лежать коммуникатор с картой и проложенным маршрутом. Мы успели немного обследовать окрестности до вашего появления, так что примерно накидали, куда вам лучше дать дёру. Есть ещё сендер, это для нашей связи. Я сам вызову. Он работает только на приём, так что извини, со своими пока не свяжешься». «Все запомнил?» «Да», — кивнул Саттор. «Тогда приступаем». Он отвернулся и собрался уйти, но вновь поглядел на друга. «Не жалей меня. Слышишь? У скота Инта должна пена идти изо рта, когда он будет орать, что я тебя упустил. Но он не должен даже допустить мысли, что мы в сговоре. Это не ради меня, ради моих парней. А лично для меня можешь ударить побольней». достался сопляжуй!» — отмахнулся Рик. «Лучше раздобудь полезную информацию и вали с Демоса. Если начнётся то, для чего вас тут собрали, я не хочу видеть тебя по другую сторону». Егор ответил. «За это можешь быть спокоен. Я всегда на твоей стороне. Мы уберёмся отсюда». После посмотрел, как Саттор обнял за плечи Настю и улыбнулся. Она от капсулы почти не отходила. «И если бы могла, порвала бы нас с сын-то, когда мы вошли». «Восстановитель собой закрыла». «Боевая девчонка». «Отделала Терри. Он в восторге». «У Терри рожа треснет по самую задницу», — усмехнулся Рик. «Скажи ему спасибо, что приглядел за ней». «Передам», — кивнул Егор. Он открыл рот, кажется, собираясь сказать ещё что-то, но махнул рукой и, бросив «удачи», вышел из мигблока. Сатур еще несколько мгновений смотрел на закрывшуюся дверь, после развернул к себе Настю. «Ничего не бойся. Просто стой и жди, когда я позову тебя, поняла?» Она кивнула, затем обхватила Рика за талию и порывисто прижалась к нему. «Только ты осторожней, пожалуйста, тебе нельзя рисковать!» «Выбора нет», — серьезно ответил майор. «Потом будем осторожничать. А теперь просто стой и жди». «Ни слова о том, что услышала, потом поговорим, а пока никаких вопросов». Он склонился, быстро поцеловал и шепнул «Ты просто дико мне нравишься». «Рик!» — охнула девушка, но он уже отошел, и она осталась стоять, не решаясь сказать что-нибудь. вдруг развернулась и отошла к восстановителю. После нажала кнопку на панели управления и купол накрыл платформу. Настя приложила к нему ладони и замерла, глядя в капсулу, будто там все еще кто-то лежал. Сатур одобрительно кивнул. «Хорошая идея. Если бы они пытались отвлечь внимание на самом деле, то Настя так выигрывала несколько секунд для майора. Капсула находилась напротив двери, и взгляд вошедшего непременно должен был остановиться на ней». «Очень хорошая идея». «Умница», — шепнул Рик. Отвернувшись от девушки, он подошел к двери, затем приложил к ней ухо, подергал, но она оказалась заперта. Это правильно. Все должно быть достоверно. Теперь нужно было играть так, будто он и вправду имел собственный план. И Рик снова прислушался. Вскоре до него донесся звук шагов и негромкие голоса. Сатур коротко выдохнул и встал так, чтобы оказаться за спиной вошедшего. Что будет делать, майор уже знал. Шаги приблизились к двери, «Сейчас посмотрю, как там наши голубки», — услышал Саттор насмешливый голос брата. «Подстрахуй, майор Прыдки». «Угу», — ответил Ярый, и Дарико до донёсся едва слышный щелчок. Дверь приоткрылась, и Саттор задержал дыхание. А дальше реальность словно расслоилась. Он будто наблюдал за собой со стороны. Вот Егор вошёл в медблок... Он сделал несколько шагов, глядя на Настю, замершую в напряжении у восстановителя. И Рик метнулся к нему, толкнув на ходу дверь в ладонью. Брату начал оборачиваться, но удар под колено остановил его и вынудил упасть. Майор ударил без замаха кулаком в основание черепа, и наемник растянулся на полу, потеряв сознание. И реальность опять соединилась воедино. Рик рывком перевернул друга на спину, вытащил шоттер из кобуры, а затем и сам пояс. Он даже не успел его надеть, когда дверь снова распахнулась и в медблок влетел Ярый. Сатур схватил шопер и направил его в грудь второго наемника. «Парень, ты с этим осторожней!» — произнес Ярый, глядя на красный индикатор. «Польнешь, дырку уже не заштопаешь!» «Дверь закрой!» — велел Рик. «Дернешься! Выстрелю!» Наемник не послушался. Он сделал осторожный шаг назад, и майор нажал на гашетку. Разряд вонзился в полунок ярва «Ладно, ладно, поверил!» — произнес тот. «Спокойней! Я вхожу!» «Дверь закрой и иди ко мне», — приказал Саттор. Ярый прикрыл дверь, не сводя взгляда с офицера, а затем направился к нему. Он посмотрел на своего командира и сузил глаза. «Живой», — ответил Рик на его взгляд. «Будешь хорошим мальчиком — тоже выживешь. Сделаешь глупость — пристрелю обоих. На колени, руки за голову». «Чего?» — хмыкнул наемник. Саттор не стал повторять. Удар под дых был неожиданным. И Ярый не успел защититься. «Сука!» Просипел он согнувшись. «Удавлю, падла!» Второй удар пришелся в основание шеи. Наемник упал на колени, и Рик повторил «Руки за голову!» «Настя, забери у него оружие!» Девушка, смотревшая на происходящее широко распахнутыми глазами, сорвалась с места и бросилась исполнять приказ Рика. Майор упер шоттер в голову ярва тот криво усмехнулся. «Решительно настроен, да, майор?» «Даже не представляешь, насколько», — ответил Сатторр. И когда девушка отошла, держа в руках шотер-наемника, Рик продолжил. «Выведешь нас отсюда!» «Далеко ведь не уйдешь, майор! Ты выведи, а там посмотрим!» «А если нет?» Следующий разряд вонзился в пол рядом с телом брата. Ярый оскалился. Он короткий миг смотрел в глаза Саттора, после сплюнул и ответил сквозь зубы. «Ладно, гаденыш, выведу!» «Только потом беги быстрее, потому что поймаю и буду рвать!» «Угу», — кивнул Рик, — «поднимайся!» Ярый встал на ноги и развернулся к двери. Майор пристроился за ним, прижал шотор к боку и произнес. «Только дай мне повод!» Наемник полуобернулся, снова усмехнулся, но ничего не сказал. Рик скосил глаза, обнаружил Настю рядом и подтолкнул Ярого. Тот подошел к двери, открыл ее... и беглецы оказались в узком коридоре. Здесь действительно никого не было. Откуда-то из-за спины землян доносились приглушённые голоса, но никто не спешил к медблоку. «Здесь следилок нет», — тихо сказал Ярый. «Только там, где вас держали». «Хорошо, отыграл. Я даже хочу тебя убить», — ухмыльнулся он, но сразу стал серьёзным. «Проход открыт. Главное не шуметь. И выберемся без происшествий. Напоследок меня тоже выруби». Даже не переживай за это, заверил его Рик, и наемник хмыкнул. Их путь лежал дальше по узкому коридору, по бокам которого чернели то ли ответвления, то ли провалы. На бегу понять природу проемов было сложно. Но даже Настю сейчас мало волновало место, где их с Риком держали. Девушка сжимала в руке отнятый у наемника шотор, опасно мигавший красным огоньком. в Лицо ее, чумазое от пыли, размазанное по щекам, Было сосредоточено, даже сурово. Кажется, профессорская дочь сейчас запретила себе паниковать и бояться. Беглецы уже почти добрались до поворота, куда уходил каменный коридор, когда послышался оплик «Ястреб!». Ярый и Рик метнулись к провалу в стене. Настя по инерции проскочила дальше, но рука Саттора ухватила ее за плечо, и девушка впечаталась в его грудь спиной, едва слышно охнув. Наемник выглянул из их ненадежного укрытия. инто прошептал он. «Идет к мидблоку Рик выглянул вслед за Яром. Полунянец был уже рядом с приоткрытой дверью. «Твою мать!» — прошепел майор. Зеленый толкнул дверь и шагнул в мидблок «За мной!» — тихо рявкнул Ярый, и беглецы вновь бросились вперед, используя несколько секунд, которые им подарил Инто. Они свернули за поворот, и за их спинами послышался вопль «Тревога!» «Мразь!» — сплюнула Настя. «Уйдете!» — успокоил их ярый. «Далеко еще?» — спросил Саттор. «Нет». «Куда?» «Первый поворот налево. Потом дорога выведет. Там страхует Омхас. До него осталось пара минут». Омхас уже ждал их. Он махнул рукой из очередного провала, и беглецы со своим проводником свернули к нему. Саргянин на ходу пожал руку Саттора. «За вами погоня», — произнес наемник. «Знаем», — кивнул Рик. «Справишься, Ярый?» «Не беси, Омх», — буркнул тот. «Тогда и дальше сами. Я постараюсь задержать Инто», — не стал возражать Омхас. «Попутаюсь у него в ногах». «Будь осторожен», — сказал ему Саттор, и Саргианин хмыкнул. «Я самоосторожность». Он поспешил в обратном направлении, а беглецы продолжили свой путь на свободу. Теперь они оказались в полуразрушенном помещении. Наверное, когда-то оно занимало немалую площадь. На этот вывод наталкивали размеры одной из уцелевших стен, но теперь здесь был завал. Настя все-таки скользнула взглядом по сторонам, пытаясь хоть что-то увидеть через сумрак, но Саттор дернул ее за руку, и девушка снова сосредоточилась. Ярый оказался прав. Больше не было ни ответвлений, ни провалов. Из развалин... Они попали в очередной коридор. Он был шире предыдущего, но майор задвинул девушку за спину, не позволив идти рядом. Сейчас их темп упал. Поднявшаяся тревога заставляла осторожничать. Но отсюда уже слышались звуки джунглей, и это означало, что цель близка, оставалось лишь достичь ее. Однако перед тем, как свернуть за последний поворот, Ярый остановился. Рик и Настя последовали его примеру, они прислушались, и до них донесся мерный звук шагов, словно кто-то ходил туда-сюда. Офицер и наемник переглянулись и почти дружно, беззвучно выругались. Их ждали. Ярый указал взглядом в сторону засады, Сатур кивнул и прижался спиной к стене. Девушка сделала то же самое. Она переложила шотер в другую руку, вытерла освободившуюся ладонь о штанину шорт и опять переложила в нее оружие. Наемник первым выглянул из-за угла, после развернулся к майору и показал два пальца. «Двое», — понял Рик. А спустя мгновение до них донеслось. «Слышал? Там кто-то есть», — сказал шакал. «Эй, выходи и без глупостей», — велел его напарник. «Парни», — крикнул Яр, — «не стреляйте, это я, я выхожу». «Ты на прицеле, кто бы ты ни был», — ответили ему. «Дернешься, останешься без башки». Ярый обернулся к Сатору, тот кивнул, и наемник шагнул из-за угла, а следом и майор, скрытой мощной фигурой наемника. Его узнали. «Ты же из команды Ястреба?» — спросил один из шакалов. «Так точно, парни», — ответил Ярый. «Вы уж извините». «За что?» — спросил второй, и наемник из команды брату поднял руки. «За это». Из-под его руки выглянул ствол Шоттера. Первый шакал успел схватиться за свое оружие. а второй уже нет. Он упал с дырой в груди, по краям которой дымилась обугленная одежда. «Плен!» — поднимая оружие, крикнул первый в переговорник и упал на своего товарища, лишившись верхней части головы. «Быстро!» — рявкнул Ярый, первым истремляясь к выходу. За спиной беглецов уже слышались стремительные шаги. Погоня была совсем близко. «Закрой глаза!» — велел настерик Девушка послушно зажмурилась, и майор, обхватив ее за талию, легко приподнял над полом и поспешил следом за своим провожатым. Тот приложил ладонь к пластине у округлого выхода, и силовое поле, закрывавшее проход, исчезло. Но начал было ярой и упал, сраженный ударом садтора. «Спасибо!» — бросил майор и вышел из каменной ловушки. Он лишь на мгновение обернулся, чтобы посмотреть на наемника. Ярый приподнял голову, но вряд ли что-то увидел. А в следующий миг его глаза закатились И провожатый, лишившись сознания, распластался на каменном полу. Рик отпустил Настю и мягко подтолкнул вперёд. Немедли, сказал он, погоня близко. Девушка поспешила вниз по сохранившимся полуразрушенным ступеням, вырубленным прямо в невысоком склоне. Рик шёл за ней. Он поглядывал по сторонам, пытаясь увидеть грот, о котором говорил брату, но пока ничего похожего ему на глаза не попалось, а спустя минуту стало не до осмотра окрестностей. На лестницу выбежал шакал. «Я их вижу!» — заорал наемник кому-то позади себя. Саттор выстрелил несколько раз, но больше наугад, чем целясь. Это вынудило шакала отступить под укрытие каменных стен, и беглецы преодолевали последние ступени под градом ответных выстрелов. «Мама!» — взвизгнула Настя. Она уже ничего не видела, кроме деревьев, росших рядом со скалами, где находилась база шакалов. Девушка влетела в джунгли, и бежала бы дальше, не разбирая дороги, подгоняемая паникой, если бы Рик не схватил ее за локоть и не потянул за собой под укрытие высокого кустарника. Здесь он закрыл Насте рот ладонью и выдохнул сам. А когда послышался шорох неподалеку, увлек обмякшую в его руках девушку дальше. За ними бежали, но еще не достигли джунглей, потому что пока был отчетливо слышен дробный перестук подошв по камням. Стараясь не шуметь, майор и профессорская дочь отступали, продолжая держаться густой растительности. А невидимый преследователь наконец ворвался за полосу деревьев. Луч его фонаря зашарил по кустам, но вдруг полоса света хаотично метнулась, и до беглецов донесся надрывный, нечеловеческий крик, наполненный ужасом и болью. «Что это?» — истеричным полушепотом спросила девушка. «Чёрт его знает!» — ответил Саттор. Глаза майора уже начали привыкать к темноте, и он огляделся. Заметив дерево, увитое крепкими лианами, Рик подтолкнул к нему Настю и шепнул. «Забирайся наверх!» «Зачем?» «Забирайся!» — говорю, шепотом рявкнул Саттор. «А ты?» «А я буду искать грот!» «Без гостинца-ястреба мы далеко не уйдём!» «Нет, живо!» — зло велел Рик, но сразу смягчил тон. -то «Теперь я не попадусь, не волнуйся!» В это мгновение снова раздался истошный вопль, и чей-то голос выкрикнул. «Что за тварь? Она порвала Эйда, горло как тряпку порвала!» «Парни, это мои кишки, смотрите!» С искренним изумлением произнес один из шакалов, словно увидел какую-то забавную диковинку. «Добейте его, чтобы не мучился голос Голосын-то Рик узнал. «Не!» — запротестовал тот, который удивлялся своим кишкам, Так похоже и не отойдя от шока, а потом его голос прервался, и стало понятно, что раненого застрелили. Беглецы переглянулись, пытаясь понять происходящее. Кажется, какой-то зверь напал на шакалов. Сначала порвал глотку какому-то Эйду, и теперь было понятно, почему луч фонаря совершил кульбит, и почему кричал невидимый человек. А после Эйда зверь вспорол брюхо второму наемнику. Врана! выдохнул Рик. «Вселенная!» — прошептала Настя Рик. «Не ходи! Лезь!» — непреклонно велел тот. «Меня не тронет, уверен. Не сейчас. Она могла напасть на нас раньше, чем на Эйда, но пропустила, а его нет». Сатур подсадил девушку, и она, ухватившись за лианы добралась до нижней ветки. «Еще!» — приказал Рик. И как только Настя исчезла из поля его зрения, растворившись в темноте, Майор удовлетворенно кивнул и осторожно скользнул обратно к кустам. Он развел руками ветки и увидел, как лучи света, закончив метаться, устремились в его сторону. «Ау-у-у!» — Знакомый завыло совсем близко, и кусты затрещали. «Мать твою!» — заорал еще один наемник. «Пристрелите эту тварь! Она мне порвала ногу!» «Заткнись!» — зло выкрикнул Инто. «Иди в медблок! Это всего лишь нога! Остальные за мной!» «Майора тут нет, иначе мы уже нашли бы его труп. Эта тварь сюда никого не пускает, может, логово рядом? Тьфу, за мной!» Рявкнул он, и лучи фонарей сместились в другую сторону. «Девочка моя!» Едва ли не с нежностью прошептался Тор. Однако быстро отогнал умиление. Во-первых, это могла быть другая врана, а во-вторых, следующим мог стать он сам. «Со мной боги!» шепнул Рик и направился в обратную сторону. Он не пошел туда, где остались лежать два тела. Встретиться с шакалами очень не хотелось, и Сатур вышел к скалам немного дальше от лестницы, а когда собрался покинуть джунгли, позади послышался шорох. Майор особо не сомневался в том, кого увидит. Он обернулся и посмотрел на Врану. Она остановилась в метре от него, вельнула хвостом и уселась, не сводя взгляда темных глаз со своей добычи. «За мной пришла? Или еще не поиграла с дичью?» — спросил Рик. Самка осталась сидеть на месте, не спеша ни скрыться, ни нанести первую рану. Саттор полностью развернулся к зверю и сделал шаг назад. Врана не одобрила. Она поднялась на лапы и оскалилась. Рик остановился. Самка снова села. Чуть подумав, майор направился к ней, и грызля осталось сидеть, не скалясь и не угрожая. Тогда майор снова попятился к скалам. «Ауф!» — отреагировала Врана, снова показав зубы. «Значит, предостерегаешь, — понял Рик. Своё бережёшь? Или решила подружиться?» Самка, разумеется, ответа не дала, и майор опять попятился. Зверь поднялся на лапы и шагнул к землянину, продолжая скалиться. Саттор поджал губы. Он бросил взгляд через плечо, после вновь посмотрел на Врану, но она теперь сидела у его ног. и глядела снизу вверх, не предпринимая попыток напасть. Но стоило сдвинуть ногу, как когтистая лапа ударила по ноге, защищенной голенищем ботинка. «Знаешь что?» — возмутился Рик. «Мне надо кое-что найти, и если так переживаешь за мою сохранность, то сама иди, найди и принеси, тогда я обещаю спрятаться и подождать тебя». Врана склонила голову набок, и Сатуру ее взгляд показался изучающим. даже немного насмешливым. Если такая умная, то идем со мной, и будешь охранять, но я должен найти грот и рюкзак. И он сделал еще полшага в сторону скал. После решительно развернулся и, пригнувшись, все-таки направился к каменной греге. Врана нагнала его, пристроилась рядом и уже не отходила. Лишь время от времени принюхивалась и поворачивала уши, прислушиваясь. Но погоня завязла в джунглях. И Рик надеялся, что успеет закончить своё дело раньше, чем Инта и его головорезы вернутся. А больше никого из наёмников не было видно. Казалось, что здесь вообще ничего не произошло. Скалы оставались пусты и безлюдны. «Ну и отлично», — шепнул Рик. Майор пристально вглядывался в сумрак, но грота так и не сумел заметить. Наконец, когда глаза начали болеть от напряжения, он всё-таки решился вернуться к лестнице. Врана тут же заворчала, не одобряя намерений человека. «А что делать?» — шепнул ей Сатур. «Иди тогда ты и поищи то, что я ястреб назвал гротом». Самка не двинулась с места. Она уселась на первую ступеньку и посмотрела на Рика внимательным, умным взглядом. Майор коротко вздохнул и начал подъем, понимая, насколько сейчас рискует. Но при дневном свете приходить сюда и вовсе будет безумием. Значит, надо все сделать сейчас. чтобы успеть уйти до рассвета как можно дальше, найти убежище и там передохнуть перед следующим переходом. И Саптор продолжил подъем. Он уже прошел половину пути, но так и не увидел ничего, что могло бы напомнить ему грот. И вдруг зашипело в рано. Рик стремительно обернулся и увидел лучи света. Наемники еще не вышли из-за деревьев, но были уже близко с Саптором, матернулся. Он метнулся в сторону от лестницы, Откатился за небольшой валун и затих там, ожидая, когда шакалы пройдут мимо. На богов Рик сейчас рассчитывал как никогда. Саттор осторожно выглянул из своего укрытия, но самки на ступеньке уже не было. Она предупредила его и скрылась в джунглях. — Хумная зараза! — прошептал Рик и снова спрятался за валуном, потому что шакалы уже выходили из джунглей. Сатур подтянул ноги к груди, стараясь стать как можно менее заметным. Он прикрыл глаза и медленно выдохнул, слушая приближающиеся шаги. «Утром начнем полноценные поиски», — говорил Инта. «Но он где-то здесь, рядом. Эта тварь была и там, где мы его взяли. Я сразу не придал значения, а теперь уверен, что это та самая зверюга». «Да ну», — протянул один из наемников. «Что она, за нами бежала?» «Да ей просто не успеть покрыть это расстояние всего за несколько дней!» «Мы очень мало знаем о местной фауне», — сердито ответил полунянец. «Кто нас тут просвещает?» «Завтра мы найдем майора, и я его наизнанку выверну!» Рик повернул голову им вслед, думая над тем, что услышал. «То, что Зеленый сделал логичный вывод, это нормально. Он не дурак, хоть и законченный придурок. А вот врана...» С какой скоростью этот зверь может передвигаться? Или есть какие-то тропы, которые знают звери, но еще не видели люди? Кто будет искать? Только мы и команда Ястреба. Остальным этот майор нафиг не сдался. Они были против того, что ты притащил его в наш схрон. Завтра поднимутся все. Им на хрен не надо, чтобы земля не выдали наше расположение, ответил Инта. Они нас убьют раньше. Не убьют, ответил полунянец, и голоса окончательно стихли. «Интересно», — по-прежнему задумчиво прошептал Саттор и перевернулся на колени. Он прополз немного, и вдруг рука его провалилась в дыру. Пальцы коснулись чего-то мягкого, и майор уже готов был отдернуть ладонь, но вдруг понял. «Рюкзак!» Он в сердцах сплюнул и послал другу нелестный эпитет, потому что эту дыру можно было назвать расщелиной, но никак не гротом. Саттор ухватил рюкзак, вытянул его, и закинув на спину, поспешил вернуться вниз. Врана ждала его у лестницы. Заметив человека, самка нервно дернула хвостом, потом пропустила его мимо себя и, демонстративно обогнав, исчезла в зарослях, показав напоследок зубы, словно давала понять, что это временное перемирие, и ничего еще не закончилось. Больше она своего общества не навязывала. Рик проводил Врана взглядом и поспешил к дереву, на котором оставил Настю. Он уже почти дошел до него, когда земля качнулась, и майора едва не снесло с ног. Сатур мотнул головой «Что за черт?». Он потер глаза, потому что реальность вдруг поплыла, и до майора дошло, что это не земля. Это запас его сил, дарованный восстановителем и продолжительным действием наркоза, почти исчерпался. Тело налилось слабостью, и Рику пришлось задержаться у дерева, на которое он привалился плечом. Саттор прикрыл глаза и подумал, что поступил верно, рискнув. Если бы не сходил за рюкзаком сейчас, то потом просто не смог бы это сделать физически. «Рик!» — услышал он подрагивающий голос Насти. «Рик!» «Я рядом», — ответил он и сам удивился тому, как слабо прозвучал его голос. Майор заставил себя отлепиться от дерева и пройти оставшееся расстояние. После поднял голову и позвал. «Настя!» «Я здесь, Рик!» — прозвучало с соседнего дерева. «Помоги!» — выдохнул он и тяжело опустился на землю. Девушка охнула и, ухватившись за лиану, полезла вниз, но в спешке оступилась, потеряла равновесие и слетела на землю. Тихо вскрикнув, она вскочила на ноги и, кривясь и потирая ушибленное бедро, подошла к саттору, припадая на правую ногу. «Ты ранен?» — с тревогой спросила Настя. «Слабость!» — немного виновато улыбнулся Рик. Посмотри, что там в рюкзаке. Если есть стимулятор, то вкали мне. Нам нужно убраться подальше до рассвета. Потом нас будут искать». «Я сейчас», — взволнованно ответила девушка и раскрыла рюкзак. Вскоре она вытащила фонарь, включила его и занялась изучением аптечки. Рик, глядевший на то, что Настя вытаскивает из рюкзака, подтянул к себе коммуникатор и активировал его. «Нашла!» Радостно воскликнула девушка, но тут же зажала себе ладонью и показала майору шприц-тюбик с разовой дозой стимулятора. Рик улыбнулся в ответ и подставил плечо. Настя воткнула иглу через ткань комбинезона и когда тюбик опустел, откинула шприц. «Закопай или забери с собой», — велел Саттор. Он прикрыл глаза и пояснил. «Нельзя оставлять следы, иначе подставим ребят». «Кто они?» «Просто хорошие парни, и мои знакомые, которые оказались в нужном месте в нужное время», произнес Рик, не желая вдаваться в подробности. «И хвала вселенной», сказала Настя. Она подобрала и сунула в карман шорт в пустой тюбик и подняла взгляд на майора. Тот открыл лихорадочно заблестевшие глаза и посмотрел на девушку. «Отлично, я готов разрушить эти скалы, потому ввалим отсюда и побыстрей «Когда закончится действие стимулятора, я превращусь в багаж. Но у нас до этого момента есть несколько часов, не будем медлить». «А Врана?» «Она здесь, и это чертовски умное создание. У меня миллион вопросов, но ответить на них боюсь некому». Он поднялся на ноги. «Шевели ножками, солнышко, нас ждёт долгий путь домой». «Но Врана?» «Она пойдёт за нами», — легкомысленно отмахнулся майор. «Надеюсь, мне не придётся её убивать». Настя сокрушенно вздохнула и покачала головой. «Когда же ты вернёшься в разум?» «Разум при мне, но инстинкт самосохранения притуплён, и он заработает в полную силу не раньше, чем я просплюсь. Но пока действует стимулятор, я герой!» усмехнулся Рик, снова подхватив рюкзак. «Ты и так герой», улыбнулась девушка. «И ты тоже мне безумно нравишься». Она прошла мимо Саттора, вздёрнувшего бровь в ироничном изумлении. Рик догнал Настю, взял ее за руку, и они направились по пути, который проложил для них Егор брату. Майор очень надеялся, что в скором времени услышит своего друга, и тот будет в добром здравии.